Великий Курултай Из по периметру всех русских земель император вернулся только в феврале 1246 года. Его приезда уже ожидало посольство от болгарского царя Александра Асиня. Александр сделал правильные выводы из того, что даже Великая Румейская империя признала суверенитет Руси. А сильная Венгрия сделала это еще пять лет назад. Теперь Болгария со всех сторон граничила с Русью или с ее вассалами. Асинь не стал ждать, пока его принудят признать суверенитет Руси и решил признать его добровольно. К этому его подталкивала супруга Добра Вовсеволодовна и посол императора. Дань на Болгарию наложили умеренную, всего 50 тысяч гривен в год. Однако императорского пристава со службой и гарнизоном вблизи стольного города Тырного в крепком замке разместили. Затем торжественно и благолепно сыграли свадьбу императорского племянника Игоря Святославича, сына покойного брата Святослава, и Марии Польской, с привезенной из Египетского царства царевной Феофании Шекудовной. После свадьбы император поставил Игоря под ячьему правой Вологодской земли, чтобы опыта государственного набирался. Хотя отец его был казнен, как заговорщик, сам Игорь проявлял полную преданность императору, служебное рвение и деловую хватку. Это дело напомнило Юрию его давнюю идею о династических узах, Он вызвал себе диака канцелярии Данислава и дьяка посольского приказа Остромира. Даниславу повелел прихватить подготовленный родственным столом канцелярии список всех толковых племянников и племянниц. Рассмотрев список и заслушав краткие характеристики, император разодачил Остромира. У нас есть 13 вассальных государств с Болгарией, Византией, Конийским султанатом, Болгарии, Венгрии, Армении, Египту, Дании, Чехии и Польши, помимо вассального договора, у нас есть и династические союзы. А вот с Аланией, Ширваном и Грузией у нас таких союзов нет. Да и с ханом Бату следовало бы породниться. Тебе, Астромир, поручаю направить посольство к этим правителям с предложениями обручить моих племянников из списка Данислава с дочерьми, государи этих стран. А если у них нет дочерей, то предложить моих племянниц в жены их сыновьям. Толковых племянников и племянниц у меня, как видишь, хватает. Семь племянников и пять племянниц Данислав выделил. Думаю, среду даже со всеми вассальными государями заключить по паре династических союзов. Мало ли, какие случайности бывают. Люди смертны... Поверяю, чтобы племянники и племянницы мои были при государственных делах. Если толковых из них не хватит, в качестве запасных будем и прочих племяшек сватать и племешей женить. — Сделаю, государь. Дай мне на это два года. Думаю, проблем с этим делом не будет. Всякий вассал не против сюзаренам породниться, а уж с императором русским породниться для них всех честь большая. Может их другим ханам монгольских улусов сватов заслать? С этим торопиться не будем. Ждем до великого Курултая. Там у них могут всякие неожиданности быть. Какие последние донесения у тебя из Монголии? Дурагане до сих пор собрать Курултай не может. Другие чингизиды против кандидатуры Шерамуна настроены. Да и сама Драгоне своей дурью уже всем родичам надоела. Думаю, в этом году в Монголии между царством должно так или иначе закончиться. А что у них с порохом? Работают, но успехов пока нет. По дальности стрелевый пушек уступает нам втрое. В мае этого года в Каракаруме наконец-то звали. Великий тай Монгольской империи. Собрались Угадаиды, Хашин, Хайду, Кучу, Кадан, толуиды Менгу, Хубилай, Абека, Чагатиды, Байдар, Мутуген, Царубан, Мунжи, Бури, Барак и младший сын самого Чингисхана Кюлькан. А также их совершеннолетние сыновья, внуки великого Чингиса. от Джучидов. Хан Бату прислал своего сына Сартака. Сам Бату не приехал, опасаясь за свою жизнь. В провальном походе на Русь, который он возглавлял, погибли семеро чингизидов. Собрались по традиции, не в новом ханском дворце, а в степи, в юрте Чингисхана, установленной на берегу Светлого Архона. Вести высокий Курултай доверили Кюлкану, единственному ныне здравствующему сыну Чингиса. Реальная воинская сила за ним не стояла, собственных претензий на трон империи он не имел, а потому устраивал всех присутствующих. Первая выступала от имени Ширамуна, регент Дурегне. Долго рассказывала, как хорошо обстоят дела в империи под ее руководством. Под конец своей речи предложила избрать великим ханом Ширамуна, которому в следующем году исполнится 14 лет, по воле покойного Угадея. В средом от имени всех угадеидов выступил Хайду. Он обвинил драгоне в забвении законов Ясы, в растрате казны империи, в изгонании верных сторонников великого Чингиса, Яловача, Чинкая, Чуцая и других, на место которых были назначены верные детей, но бездарные расхитители казны. Хайду от лица всех толуидов и байдар от рода чакатидов поддержали Менгу. Байдар предложил казнить всех назначенных Дороганы чиновников, вернуть из ссылки старых соратников Чингисхана, а саму Дороганы заключить под стражу до разбирательства всех ее непотребств. На том и порешили. На следующий день были жестоко казнены наперсница Дороганы Фатима, канцлер империи Абд-ар-Рахман и многие другие приближенные сановники бывшей регенши. Особо жестоко обошлись с Факимой. Ей зашили все отверстия на теле, чтобы после смерти ее душа не могла выбраться наружу. Завернули в войлок и утопили в реке. Абда Аррахмана колесовали. Многих сановников разорвали на части лошадями. Их имущество вернули в казну. Саму Дарагане бросили подземную тюрьму зиндан, заведенный в Каракаруме по образцу Хорезма. Затем чингизиды перешли к самому актуальному для всех вопросу — избранию нового великого хана. Угадаиды предложили кандидатуру старшего из братьев — Хашина. Многочисленные горласы и чагатиды настаивали на Байдаре, а Тулуиды выдвинули прославленного военачальника Хубилая. Представитель джучидов Сартак отмалчивался, прикидывая, кого поддержать. Торг продолжался три дня. В ходе закулисных переговоров талуиды согласились поддержать избрание Хашина. В обмен у Гадеиды согласились уступить в Улу Сталуя южную часть завоеванной империи Цин и всю империю Сун, которую еще предстояло покорить. Для этого Хашин пообещал Хубилаю полную поддержку всеми воинскими силами империи. Сартак присоединился к союзу угадеидов и толуидов. Сартаку Хашин пообещал поддержку против Чагатидов, если те снова пойдут войной на Улус-Джучи, а также признал завоевание Бату в Западной Персии и Месопотамии. Чагатиды, возмущенные избранием Хашина, а также признанием им завоевания Бату в ущерб правам Улуса-Чагатая, подняли мятеж, не дожидаясь окончания Курултая. В кровопролитной битве под стенами Каракарума чагатиды были разбиты. В сражении пали Мутуген и Бури. Барак был захвачен и казнен вместе с несколькими темниками и тысячниками. И остальные чагатиды во главе с барахом, бежали в свой луз, преследовать их не стали. После окончания Курултая Хашин направил к бараку послов, повелев передать, что в случае продолжения им... Междуусобный Расфри великий хан поможет Бату разгромить его его уничтожит улус Чагатая. Барак вынужден был покориться. В оставшиеся дни Курултая чингизиды уточнили и согласовали границы улусов. В улус великого хана Хашина вошли Коренная Монголия, земли Татар, Уйгуров, Нейманов, Меркитов, Каракитаев, чурдженей, Тангутов и бывшая империя Цин до реки Хуанхэ на юге. Хашину предстояло окончательно покорить царство Корея и завоевать японские острова. В Лос Хубилая вошли земли империи Цин южнее Хуанхэ, а также еще непобежденная империя Сун, и все земли далее к югу, которые смогут завоевать Толуиды. В Лосе Чагатая остались бывшие земли Хорезма восточнее реки Сырдарьи, Восточная часть Персии, Афганистан и Северная Индия. Чагатидам предстояло завоевать всю Индию. Хану Бату достались земли западного Хорезма, башкирские и кипчакские степи, между Табола и Нижнего Итиля, западной Персии и Месопотамия. Ему предоставлялось право завоевать Аравию. Джучидам досталась также неблагодарная задача воевать с Русской империей за Армению, Грузию, Сирию и Египет. Через четыре месяца все это стало известно императору Юрию Всеволодовичу. Курултай закончился наилучшим для Руси образом. Главные силы монголов будут надолго связаны в империи Сун. Чагатиды завязнут в Индии, а у хана Бату нет и в обозримом будущем не будет достаточных сил, чтобы воевать с Русью. И более того, с Бату следует заключить династический союз и направить его притязания на Улус-Байдара, как на слабейшего из соседей. У Юрия Всеволодовича появилась возможность еще несколько лет спокойно заниматься внутренними делами империи.